Они забыли все. Вдруг, как будто издалека, он услышал голос Мари. "Женоты, запер дверь! Я боюсь, синяя борода придет!» Он рассмеялся. И снова он ее целовал. «Мне никогда не было так хорошо!» «Мари, зажги свет! Это рядом с тобой! Я очень тебя прошу! Я хочу тебя видеть!» Он глядел на нее и улыбался. Какая она красивая! Днем не видно, а сейчас очень красивые. Глаза необыкновенные, туманные и блестят. Они лежали рядом под бронзовыми купидонами и шепотом говорили о счастье. Они мечтали о будущем, как дети, которые придумывают счастливую развязку страшной сказки. «Все будет хорошо», — шептал Пепе. В этом году они и кончатся, я убежден. Ты даже не понимаешь, что сделали русские. Жак говорил, что они прошли вперед двести километров. Это как отсюда до Лилля. Понимаешь? Ясно, что и побьют, и генералы молодые. А наши были, как этот доктор. Помнишь, я тебе рассказывал про Влахова, как он приезжал на завод? Абсолютно все понимает. Наверное, он теперь генерал. Русские отовсюду прогонят Боши, ничего нет удивительного. Вот будет радость, представляешь. Жанно, а ты веришь, что мы будем вместе? Обязательно. Мы с тобой поедем к морю, ты ведь тоже не была у моря. Мама была в Британии, рассказывала, это неописуемо. Ничего не видно, кроме воды, и волны как дом. Или мы поедем в Марсель. Марсельцы такие веселые, можно поехать в десять, 10, сто городов, конечно, вдвоем. летом отпуск. Утром не нужно торопиться, я тебе принесу кофе в постель. Можно выпить, кофе закрыть, ставни и снова ночь целоваться. Я мог бы с тобой целоваться целый год подряд, понимаешь? Вдруг Мари вспомнила, как Жано говорил, четыре дня пытали. Она стала целовать его, сдерживая слезы. Целовала, как будто прощалась с каждой его частицей. «Жано! Мой Жано!» И снова она забыла про все. Лежала счастливая, улыбалась. И снова он ее целовал. Она сказала, смеясь, «А ты говорил, что здесь можно спокойно спать». Они проснулись поздно. Доктор Ваше куда-то ушел. Экономка дала им кофе. Они с ней простились. Мария вскрикнула, Я забыл о гребенку. Пепе пошел за нею, он понял, нужно проститься, чтобы никто не видел. Она его обняла, не могла оторваться. До свидания, Мария, скоро мы встретимся. Улицы были пустынные. Парижане, встречавшие Новый год, еще спали. Пепе зашел к товарищу, у него подремал. Револьвер должны были передать в семь часов. Ходить с игрушкой опасно. Еще два часа. Он снова проверил свой план добежать до угольного склада через стенку, и он на улице Дофин. Там будет народ легко затеряться, ему не было страшно. А предстоящем он думал, как о головоломке обязательно нужно решить. В начале восьмого он открыл дверь ресторана и обрадовался. Действительно, день выбрали хорошо, только один столик занят в глубине возле телефона, толстяк с двумя дамами. Наверное, актер, лицо у него смешное. Это был маленький ресторан, восемь столиков, цинковая стойка. Трудно было поверить, что немец смог открыть такое место, ведь даже парижские знатоки кулинарии не знали ужана. Через несколько месяцев войдет в моду, как золотой каплун. Пока что в будни здесь полно, но не тесно, а сегодня и вовсе пусто. Шеллеру не было. Это не встревожило Т.Т. Он знал, что немец должен приехать в половине восьмого, точно как по часам. Хозяин с курком, дрожавшим на отвисшей губе, с маленькими хитрыми глазенками, недоверчиво оглядел Т.Т. «Это что?» Такой заказывает, ест, пьет, а потом не хочет платить слишком дорого. Может быть, он думает, что у меня простая обжорка. Он подошел к Пепе, не зная, как его выпроводить, но Пепе умел разговаривать с кабаччиками. Неудачно встретил Новый год в поезде. Хочу наверстать. Шурин мне сказал только у Жана. Вы его, конечно, знаете, господин Дювали, с Не помните? Плотный спросидью. Он у вас всегда заказывает Шамбертан. И хотя хозяин не мог вспомнить, кто этот плотный с проседью, он сразу смягчился. «У меня бывают только солидные клиенты. Что же вы закажете?» «Не знаю. Что вы можете мне предложить?» Пепе с трудом глотал куски жирного мяса, но делал вид, что ест со смаком. Причмокивая, пил вино, говорил хозяину, «Шамбертен действительно стоит своих денег». Наконец раздался шум мотора. Т.П. знал, что Шеллер отпустит машину до девяти, как по часам. Высокий, худой, на левой щеке шрам, так и Жак говорил. Шеллер был с француженкой. Она цеплялась за его руку, повторяла «моё маленькое сокровище». Жалко, что нельзя убрать и шлюху. Но ничего не поделаешь, мы не анархисты, дисциплина. — Сказали только Боша, а шлюху, конечно, следовало бы убрать. Глаз с него не сводит, сука. Ладно, выгоним немцев, она свое получит. Шеллер повесил шинель, портупею. Сел он хорошо. Второй столик от двери. Теперь нужно подождать, пока выйдет хозяин. Конечно, есть риск, может прийти новый клиент, но хозяин опасней. Он, видно, крепко связался с бошами. Толстяк далеко и не станет такой путаться, и испугается. Жалко, я пропустил, когда он спускался в погреб за бутылкой. Но бош свою почти вылокал, Сейчас закажет другую. Пепе не промахнулся. Да и трудно было промахнуться. Он стрелял в упор. Когда он бежал по узкой пустой улице, в его ушах еще стоял женский виск. Несколько минут спустя он шел по улице Дофин, не торопясь, как человек, который вышел погулять, выпить рюмочку. Теперь нужно добраться до бульвара Пастер. Там живет форм -Меже. это самое близкое место. Днем он проверил, можно ли остаться до утра. Формиже поморщился, но согласился. Пепе пошел по улице в Рар. Так дальше, зато он минует вокзал Монпарнас, а там часто облавы. Конечно, документы у него неплохие, но с такой игрушкой. Когда он подходил к дому, где жил Формиже, он поглядел на часы половина десятого. Хорошо, что не слишком поздно, у него противная консьержка. А место спокойное, Формиже ведет себя тише воды. Консьержка походил на старую балонку, маленькая, грязно-серые кудряшки, розовые воспаленные глаза, да и голос у нее был пискливый. «Господина Формиже нет дома!» Он крикнул уже с лестницы. «Хорошо, я оставлю записку!»